Глава 23. Незаметно для всех наступило третье испытание. На этот раз закрытое для чужих глаз, поэтому компаньонки присутствовать не могли. Хотя я бы очень хотела посмотреть. Невест будут проверять на ум и смекалку, но судя по тому, что я наблюдала за последние недели, у некоторых избранниц отсутствовало и то, и другое. Зато, пока девушек мучили на проверке, у меня выкроилось время для чтения. тайны Аргариона, о которых писали в книге, поначалу казались мне не такими уж и тайными. На десятках страниц автор расписывал физические особенности драконьей расы, байки про полукровок, и я уже почти разочаровалась, пока не дошла до второго раздела про императорские семьи. Красочные портреты были на каждом листе. Драконы голубых крови в расшитых золотом мантиях с коронами и скипетрами Все статные, как на подбор, с породистыми лицами, в которых отчётливо прослеживались какие-то определённые, дарованные только императорским отпрыскам черты. В принципе, вся информация была занятной, но кое-что заставило меня мелко задрожать. Когда я уже хотела отложить чтение и взять перерыв на одном из портретов, я вдруг узнала женщину из моего сна. Та же величественная поза, тоже улыбчивое утончённое лицо, монаршья одежда, как будто кто-то уменьшил картину в императорской галерее и вставил в эту книгу. Внизу портрета каллиграфическим шрифтом было написано всего несколько строчек. Лариадна Линарин Атаре. Её высочество кронпринцесса, сестра её величества императрицы Аделии Линарина Таре. Младшая наследница рода Атаре. Может, она та, кого мне вероятно нужно найти? Но ведь императорскую семью убили во время переворота. Я аккуратно провела пальцами по нарисованному бархатному платью, вспоминая, как в прошлый раз из него просочился красный туман, и вздрогнула, услышав требовательный стук в дверь. На пороге топтался слуга и, передав мне белоснежный конверт, спешно удалился. Мне наконец-то пришёл ответ от ректора. только не совсем тот, которого я ожидала». «Дерриш забыл про существование мага почты?» пробормотала я под нос, усаживаясь на диван. «Удумал тоже отправлять обыкновенную почту в Аргарион, в другое государство, к тому же и драконье. Неудивительно, что шло оно вечность». Быстро вскрыла печать Академии, развернула пергаментный лист, но, увидев написанное, впала в ступор. «Я не понимаю ни слова». какие-то странные буквы с закорючками, незнакомые слова, как будто Дэриш решил надо мной подшутить. Мне понадобилось минут 15, чтобы осознать, что это мой родной невеланский язык. И ещё минут 10, чтобы буквы наконец-то стали складываться в более-менее понятные слова. Дорогая Оливия, вряд ли ты выучила оргарионский за пару недель, поэтому могу предположить, что это действие магии. Из твоего письма я не понял абсолютно ничего. Я оторвалась от чтения и едва не простонала вслух. Все вышний с драконами только одни проблемы, как и с их заклинаниями. Даже попытки перевода не помогли, а обратиться к драконам с такой просьбой я не могу. Сама понимаешь почему. Твоё письмо было не срочным, и смею предположить, что ничего серьёзного у вас не случилось. К сожалению, я не могу узнать, что происходит на отборе. Его величество Тириан не интересуется делами дочери по неизвестным мне причинам. Если случится что-то серьёзное, активируй артефакт вызова. Наши маги поймут, что вы в опасности. Берегите себя, Дэриш. Пропади оно всё проподом, вздохнула я, отбрасывая бумагу на стеклянный столик. Теперь я ещё и без наставника осталась. Выживай, как хочешь, Аливия. Мне казалось, Катриона хоть как-то уведомляет отца о том, что происходит на отборе. Неужели король не волнуется о своей единственной дочери? Как можно ни разу не поинтересоваться, как у неё дела, и принцессу такой устраивает? Странные у них отношения. Впрочем, лесть в королевскую семью себе дороже. Испытание на образованность закончилось только к вечеру. Поэтому вымотанная Катриона встретила меня с угрюмым лицом. Думаю, спрашивать что да как, сейчас нет смысла, верно? Принцесса кивнула. Значит, поговорим завтра. Я закусила губу от досады. Испытание мне сейчас нужно в последнюю очередь, а вот прогулки Катрионы по подвалам очень интересны. Только скажи мне, дорогая моя, как ты попала в подземелья дворца? Катриона, расплетавшая причёску, зависла с поднятыми вверх руками и уставилась на меня в отражении настенного зеркала. А как ты узнала? растерянно спросила она. Не отвечай вопросом на вопрос. Я просто заблудилась. От меня отмахнулись как от надоедливого насекомого и вернулись к своему занятию. Катриона, я хочу услышать правду. Я подошла ближе, нависнув над подопечной. Либо говоришь всё как есть, либо спать ты не пойдёшь. Принцесса насупилась, отодвигаясь назад, и нервно выпилила: "Ну, я прочитала, что все секреты драгоценностей и сокровищ атайны, и вообще всё-всё хранится в драконьем подземелье. А ты представь, сколько у них сокровищ. Они даже не зажали мне золотые комнаты". "Ты", я запнулась, сделав глубокий вдох, и взвыла. "Совсем спятила". Ты поверила какой-то книге и решила отправиться в подвалы одна? Как ты вообще их нашла? Катриона замялась и виновато опустила голову. Понимаешь? Да что за книги ты читаешь? Где такой бред пишут? Хотя чёрт с ними, с твоими книгами. Читай что угодно, но чтобы больше никаких проверок. Ты услышала меня? В одиночку уж точно. Угу, буркнула Катриона, опустив голову ещё ниже. Я поняла. Только не ругайся, пожалуйста. За что мне всё это? простонала я, падая на диван. Очень хотелось как следует поорать, но больше воспитательных бесед я не устраивала и, получив от принцессы обещание всегда советоваться со мной, отправилась к себе. Слава всевышнему, у Катрионы было не ментальное воздействие. Просто очередная глупость. Но внутри всё равно что-тоскребло и не давало покоя. Только что